Фрагмент ночи. Что же на самом деле жарил, упаковывал и со словами приятного аппетита протягивал посетителям в Гамбургер-Хилл Чунин? Что тайком брал после закрытия, думая, ну не выкидывать же? Вернувшись домой, Чунин сразу же направился на кухню. Внутри старого 200-литрового холодильника с дребезжащим мотором Лежали его трофеи, замороженные булочки и котлеты. Кот, дремавший в комнате, проснулся. Снаружи послышался скрип тележки. Бабушка вернулась домой рано, видимо, урожай макулатуры оказался невелик. Она открыла кухонную дверь и спросила "Чанин, ты сегодня разве не работаешь?» Тот не ответил. Сжав губы, он набивал булочками и котлетами мусорный пакет. Бабушка в испуге шагнула к нему. О боже, зачем все это выбрасывать? Чунин оттолкнул ее руку. Так надо. Они еще нормальные. Оставь, я съем! Срок годности давно истек. Рука Чунина, сжимавшая пакет, задрожала. На тыльную сторону его ладони упала горячая капля. Бабушка замерла. Чунин, у тебя что-то случилось? Да, случилось. Каждый день в его жизни случалась одна проблема за другой. Нет. Чунин не знал, как объяснить, почему злится и плачет. Поэтому он просто выпалил «нет», а бабушка не стала больше ничего спрашивать, потому что понимала, что помочь не сможет. Так они справлялись с трудностями. Когда чувствуешь себя никчемным... Прячься за школой, когда становится особенно тяжело. Забейся в темный угол и закрой глаза. Притворись, что не видишь и не знаешь. Просто живи дальше. Как-нибудь образуется. Но в этот раз почему-то не получилось. Хотелось спрятаться в место еще темнее. Чунин вытер щеку тыльной стороной ладони и сказал... «Схожу выбросить! Бабушка, ешь без меня!» Он развернулся, и тут раздался треск. Верх кроссовки окончательно оторвался от подошвы. А вместе с ним разорвалась на части и гордость Чунина. Все в порядке, все в порядке, все в порядке!» «Нет, не в порядке. Сегодня уж точно нет». Чунин опустил голову, пряча лицо, и, прихрамывая, протиснулся мимо застывшей бабушки. Мальчик присел рядом с мусорным баком. Вот бы его вместе с котлетами на рассвете увезли на свалку. Чунин обхватил рукой рваную кроссовку и уткнулся лбом в колени. «Мяу!» Когда холод уже начал пробираться сквозь одежду, Что-то мягкое и теплое коснулось его кожи. Не поднимая головы, Чонин спросил: Вы пришли меня утешить или отругать? А ты сам чего хочешь? отозвался дьявол. Опять соблазнить меня хотите, да? Тебе виднее. Это из-за вас. Что именно? Все ведь было в порядке. «Что конкретно?» Вопрос дьявола заставил мальчика поднять голову. «Работа? Дом или обувь? Что я испортил?» «Кажется, ты не понимаешь значение слова «в порядке». «Ничего страшного. Со времен Вавилона люди постоянно все путают». Дьявол улыбнулся. «Не верь словам. «Знаешь, есть люди, которые верят, что Бог может явиться только в образе хлеба, потому что в мире слишком много голодающих. Это вроде Махатма Ганди сказал». «Тогда этот ваш Бог тоже просрочен». «Верно. Ганди умер. Так почему же тебе плохо?» «Дьявол». Словно прочитав мысли Чунина, Хелель кивнул «Да, я дьявол, но я на твоей стороне и могу дать кое-что получше простого хлеба. Бог дал людям пищу, а дьявол — поваров. Я подарю тебе не просто сытость, а роскошь, изысканность, аромат, арталан, шато-петрюс, крепкий горячий шоколад. Заказывай что хочешь». «Вам весело?» В отличие от ягодиц, которые уже онемели от холода, щеки че не напылали. Рассказывайте про эти свои Ор что-то там и божественные вина, наслаждаясь моей растерянностью? Не ОР что-то там, а Ортолан. Неважно, я все равно никогда в жизни его не попробую. А что если. Зрачки демона сузились, как у кошки. «Сколько раз мне повторять? Одно твое, а что если я устрою настоящий пир?» Золотистые глаза мерцали в темноте, словно костер гипнотизируя. «Ты спрашиваешь, весело ли мне?» «Конечно весело. Разве может быть иначе?» «Насилие — это видеоигры, война, экстренный выпуск новостей, эксплуатация, шоколад». «Презрение к жизни» — шуба, загрязнение окружающей среды, авокадо и спортивные автомобили. А кульминация этого феерического шоу — дождь из денег. «Ведь все любят шоу, верно? Шоу должно продолжаться». «Людям нравятся те, кто преодолел невзгоды. Значит, я бейсбол». «Что?» — Чунин криво усмехнулся. То, что для меня бесконечно тянущееся отвратительное время — «Для кого-то история, праздник, спорт?» «Угадал. Но тебя-то на этот праздник не пригласили. Хочешь всю жизнь грызть гамбургеры и разглядывать сверкающие штучки на витрине?» Шепот дьявола был глубже ночи и мягче бархата. Как сказал Джон Мейнард Кейнс, «Когда нет денег, просыпается варварство». «Продай мне своего варвара, я щедро заплачу!» «Сначала макулатура, коробки, медные провода, а теперь предлагаете мне продать себя?» Но осколки внутри чунина зазвенели, пронзая ночь, разрывая бархат. «Уходите! Убирайтесь прочь! Не хочу вас больше видеть!» Дьявол не ушел. Он сидел, съежившись во тьме и вдыхая запах фундука, земли, И горько сладкой тоски. Ого! Сам великий Хелель был изгнан, оставшись без ужина, раздался насмешливый голос. Появившееся из тени существо с тонкими рогами и перепончатыми крыльями летучей мыши, звонко по-детски расхоталась. Впрочем, на корейском утреннюю звезду еще называют псом за пустой миской. «Номен эст омен» «Имя — это судьба» «Идеально описывает ваше нынешнее положение, Хелель» «Похоже, охота не задалась» «Может, тогда позволите мне увести эту милую пташку» Мара взмахнула крыльями Но тут же сдавлено простонало Разрезавшие темноту золотые когти вцепились ей в загривок Мара рухнула на землю Глаза дьявола ярко сияли «Тронешь мальчика, и в следующий раз я буду ужинать уже тобой! Поняла?» Мара рассеянно кивнула. Когда золотой свет померк, она исчезла во тьме, а кот снова свернулся калачиком. Чунин на цыпочках прокрался в комнату. В царившем полумраке его дыхание напоминало туман. Мальчик знал, что бабушка не спит, а она знала, что он знает. Но он все равно старался не шуметь, будто боялся ее разбудить. И бабушка подыгрывала, лежала в кровати и не шевелилась. В крохотном доме не было свободного места для ссор, поэтому им оставалось только делать вид, что все в порядке. На следующее утро, когда Чунин проснулся, Кот, бабушка и тележка со сломанными колесами исчезли. Бабушка, очевидно, ушла работать раньше обычного. На столе в углу остался приготовленный ею скромный завтрак. Чунин молча посмотрел на еду и отвернулся. Хотелось чего-то другого. Но не этой убогой трапезы. Кажется, теперь он понял, что такое чревоугодие — Без чувства голода.